Защита Последовательность — суеверие недалеких умов. Эти известные слова приписываются Ральфу Уолда Эмерсону. Но что он имел в виду, говоря это? Оглядываясь вокруг себя, мы ясно видим, что, вопреки утверждению Эмерсона, внутренняя последовательность — является критерием логичности и интеллектуальной силы, в то время как ее отсутствие характерно для неорганизованных и ограниченных индивидов. Почему же Эмерсон, выдающийся мыслитель, считал последовательность чертой, присущей мелким умам? Я был достаточно заинтригован, и поэтому обратился к оригинальному источнику этого утверждения эссе «Уверенность в себе». В результате мне стало ясно, что слова Эмерсона были недостаточно точно переданы. На самом деле он написал так. «Глупая последовательность является суеверием недалеких умов». Таким образом, по неизвестным причинам, главное в этом высказывании было с годами утрачено, и оно потеряло свой первоначальный смысл. Однако для нас этот смысл не должен потеряться. Единственная известная мне эффективная защита от мощного орудия влияния, представляющего собой сочетание принципа принятия обязательства и присущего человеку стремления к последовательности, заключается в осознании следующего. Хотя в целом последовательность необходима, даже жизненно важна, существует ее глупая жесткая модификация, которой следует остерегаться. Эмерсон имеет в виду именно тенденцию быть последовательным автоматически, бездумно. Именно в отношении тенденции быть автоматически и бездумно последовательными нам следует быть осмотрительными, ибо она делает нас открытыми для маневров тех, кто использует механический ряд обязательства-последовательность для своей выгоды. Однако, поскольку автоматическая последовательность в целом весьма полезна, благодаря ей мы можем вести себя адекватно и рационально большую часть времени, ее нельзя совсем убрать из нашей жизни. Результаты были бы ужасными. Если бы вместо того, чтобы жужжать в соответствии с нашими предыдущими решениями и делами, мы стали бы каждую минуту останавливаться, чтобы обдумывать всякое новое действие, прежде чем его совершить, у нас никогда бы не хватало времени на осуществление чего-либо значительного. Нам необходима даже эта механическая форма последовательности. Единственный выход — научиться определять момент, когда такая последовательность начинает вести к плохому выбору. Существуют определенные сигналы, два отдельных вида сигналов, предупреждающих нас. Мы регистрируем каждый из них в различных частях тела.